Глава вторая, где читателю представляют некоторых лиц, с коими он может, если угодно, познакомиться ближе. Стояли последние дни поздней осени, и заходящее солнце, пробившись, наконец, сквозь пелену тумана, застилавшую его с самого утра, ярко засияло над маленьким вильшерским селением, лежащим на расстоянии хорошей прогулки от славного старого города Солсбери. Подобно неожиданному проблеску памяти или чувства, озаряющему душу старика, оно залило светом окрестные луга, воскресив их былую свежесть и юность. Мокрая трава засверкала в его лучах, уцелевшие местами остатки зелени на живых изгородях, там, где последние листья еще держались, храбро сопротивляясь натиску резких ветров и ранних морозов, ожили и посветлели. Ручей, весь день угрюмый и тусклый, просиял веселой улыбкой. Легковерные птицы защебетали и зачирикали среди голых ветвей, словно надеясь на то, что зиме пришел конец, и весна уже наступила. Флюгер на остроконечном шпиле старинной церкви заблестел на своем высоком посту, сочувствуя общей радости, а из осененных плющом окон Устремились к полыхающим небесам такие потоки огня, словно в этих мирных домишках год за годом накапливались все тепло и все румяные краски лета. Даже те осенние приметы, которые особенно настойчиво твердили о близком приходе зимы, не омрачали общей картины и в этот час не бросали печальной тени. Опавшие листья, которыми была устлана земля, пахли приятно. И навевали чувство покоя, смягчая дальний грохот колес и топот копыт и, гармонически сливаясь с плавными движениями пахаря, бросавшего зерно в борозды, и с бесшумным ходом плуга, который, поднимая пласты жирной черной земли, укладывал их красивым узором по щетинистому жневью. Кое-где на неподвижных ветвях деревьев гроздями кораллов краснели осенние ягоды. Словно в сказочном лесу, где вместо плодов растут самоцветы. Одни деревья уже сбросили свой наряд, и каждая из них стояла посреди вороха ярко-красных листьев, глядя, как эти листья постепенно истлевают. Другие еще сохраняли свой летний убор, но вся листва покоробилась и свернулась, как от огня. Вокруг одних деревьев румяными грудами были сложены яблоки, созревшие этим летом. Другие, вечно зеленые крепыши, при всем своем здоровье смотрели мрачно и сурово, словно свидетельствуя о том, что долговечность дается природой отнюдь не самым нежным и ветреным ее любимцам. Но и здесь, в их темных ветвях, косые лучи пролегли дорожками красноватого золота, А сияние заката, пронизывая густую чащу ветвей, казалось еще ярче и только усиливало блеск угасающего дня. Еще минута, и его сияние померкло. Солнце село за темными длинными грядами невысоких холмов и туч, возводивших на западе облачный город. Стена за стеной и башня за башней. Свет угас. Сверкающая церковь потемнела. И остыло. Ручей уже не сиял улыбкой, птицы умолкли, и все вокруг стало по-зимнему мрачно. Поднялся к тому же ночной ветер, и верхние ветки деревьев заметались и заплясали под его стонущий напев, стуча друг о дружку, словно кости скелета. Опавшие листья уже не лежали на земле, окружились гонимые ветром, ища куда бы укрыться от его холодного дыхания. Пахарь выпряг лошадей и, склонив голову, проворно зашагал домой рядом с ними. В окнах домишек замигали огоньки, переглядываясь с темнеющими полями. Тут-то и выступила деревенская кузница во всем своем блеске. Дюжие мехи ревели «Хоу! Хоу!», раздувая яркий огонь, а тот, в свою очередь, ревел, приглашая блестящие искорки, на веселую пляску под радостный стук молотов о наковальню. Раскаленная до красна железа тоже искрилась наперегонки с ними, щедро рассыпая во все стороны золотые брызги. Селачкузнец кузнец со своими подручными ковал так лихо, что развеселилась даже печальница ночь и посветлел ее темный лик, заглядывавшись с любопытством то в окна, то в двери через плечи десятка зрителей. А эти праздные зеваки стояли, словно околдованные, и, изредка оглядываясь назад в темноту, только расставляли поудобнее на подоконнике ленивые локти, да наклонялись чуть побольше вперед, словно прилипли к месту, словно они только для того и родились, чтобы толпиться вокруг пылающего очага в подражании сверчкам. Как только несовестно было ветру сердиться! Он уже не вздыхал. Обушевал вокруг веселой кузницы, хлопал дверью, ворчал в трубе, словно выговаривая работягам-мехам за то, что они пляшут под чужую дудку. И какой же он оказался пустой болтун! Сколько ни шумел, ничего не мог поделать с двумя охрипшими дружками. Разве что от его воркотни они запели еще громче и веселее, и оттого огонь в горне запылал еще ярче а искры заплясали еще бойчея. Под конец они закружились так бешено, что злюки ветру стало не магату. Он с воем кинулся прочь и так хватил по дороге старую вывеску перед дверью трактира, что синий дракон окончательно взвился на дыбы и еще до наступления Рождества совсем вылетел прочь из своей покривившейся рамки. Что за мелочное тиранство со стороны почтенного ветра, вымещать свою злобу на таких слабых, ни в чем не повинных созданиях, как осенние листья. Однако этот самый ветер, уже сорвав мимоходом сердце на драконе и разобидев его, подхватил с земли целую охапку листьев и так расшвырял и рассеял их, что они полетели, очертя голову кто куда, перекатываясь друг через дружку. И то становились на ребро, крутясь без устали то в страхе взлетали на воздух и с отчаяния выкидывали всякие необыкновенные антраша. Но и этого было мало разбушевавшемуся ветру. Недовольствуясь тем, что он сорвал их с места, он накидывался на маленькие стайки листьев, загонял их под пилу, под доски и бревна на лесопилке и, развеяв опилки по воздуху, искал, нет ли под ними листьев, а если находил... Фью! И гонялся же он за ними, но просто преследовал по пятам. Перепуганные листья от всего этого летели только быстрее, и гонка была бешеная. Они попадали в такие места, откуда было не выбраться, и где тиран ветер крутил и вертел их, сколько его душе было угодно. Они забивались под застрехи, нетыпырями распластывались по стогам сена, залетали в открытые окна. Прятались под живые изгороди, словом, были готовы забраться куда угодно, лишь бы спастись. Но самую отчаянную штуку они выкинули, воспользовавшись тем, что неожиданно открылась парадная дверь в доме мистера Пекснифа. Они ворвались в сени, куда проник за ними и ветер, а он, едва обнаружив, что дверь с черного хода тоже открыта, взял да и задул свечу в руке мисс Пексниф. И с такой силой хлопнул парадной дверью навстречу входящему мистеру Пекснифу, что сшиб его с ног, и тот во мгновение ока очутился на спине перед собственным крыльцом. Затем, наскучив вздорными шалостями, разбойник-ветер торжествующе умчался прочь, посвистывая над болотами и лугами, над холмами и равнинами, пока не долетел до моря, где повстречался с другими ветрами такого же буйного поведения и прогулял с ними всю ночь напролет. Тем временем мистер Пекснев, получив от предпоследней ступеньки крыльца такую затрещину, от каких пострадавший обыкновенно видит огни несуществующей иллюминации, лежал неподвижно, уставясь на собственную парадную дверь. Надо полагать, что вид этой двери особенно наводил на размышления, не в пример прочим парадным дверям, ибо мистер Пекснев лежал что-то уж очень долго, по-видимому, не испытывая никакого желания удостовериться, расшибся он или нет. Даже когда мисс Пекснев спросила через замочную скважину «Кто там?» таким пронзительным голосом, каким мог бы говорить сорванец ветер, мистер Пекснев не ответил ей ни слова. Даже когда мисс Пекснев опять открыла дверь, и, загородив свечу рукой, стала смотреть везде и вокруг мистера Пекснифа, и около него, и поверх него, и куда угодно, только не на него, он не издал ни звука и ни малейшим намеком не выразил желания, чтобы его подобрали. — Вижу, все вижу! — кричала мисс Пексниф воображаемому озорнику, притаившемуся за углом. — Вы у меня получите, сударь! И все-таки мистер Пекснев не произнес ни слова, может быть, потому, что уже получил. — Ага, опомнился теперь! — кричала мисс Пекснев. Она крикнула это на удачу, но ее слова пришлись как нельзя более кстати, ибо мистер Пекснев, перед которым один за другим быстро гасли огни вышеупомянутой иллюминации и число медных ручек на двери, вертевшихся перед его глазами совершенно немыслимым образом, сократилось с четырех или сот до каких-нибудь двух десятков, теперь действительно приходил в себя и даже можно было сказать, что опомнился. Прокричав визгливым голосом предупреждение насчет тюрьмы и полиции, а также насчет колодок и виселицы, мисс Пексниф собралась уже запереть дверь, когда мистер Пекснев, все еще лежавший перед крыльцом, приподнялся на локте и чихнул. — Это его голос! — воскликнула мисс Пекснев. Это он! Это наш папаша! Услышав ее восклицание, вторая мисс Пекснев выскочила из гостиной, и обе они, выкрикивая что-то бессвязное, совместными усилиями поставили мистера Пекснифа на ноги. «Папа — Папа! — кричали они в один голос. — Папа! Скажите же хоть что-нибудь! Ах, какой у вас ужасный вид! Бедный папа! Но поскольку внешний вид джентльмена, особенно в таких обстоятельствах, отнюдь не находится в его власти, мистер Пекснев продолжал смотреть на них выпучив глаза и разинув рот, наподобие деревянного щелкунчика с отвисшей нижней челюстью. А так как шляпа с него слетела, лицо было покрыто бледностью, волосы стали дыбом, а платье все извалялось в грязи. То зрелище, которое он собой являл, было настолько плачевно, что обе мисс Пекснев не могли удержаться от невольного крика. «Ну, будет, будет», — произнес мистер Пекснев. «Мне уже лучше». «Он очнулся!» — вскрикнула младшая мисс Пекснев. «Он заговорил!» — возопила старшая. С этими радостными словами они расцеловали мистера Пекснева в обе щеки и повели его в комнаты. Сейчас же после этого младшая мисс Пекснев опять выбежала из дома, подобрала отцовскую шляпу, сверток в коричневой бумаге, зонтик, перчатки и остальные мелочи, после чего двери были заперты, и обе девицы, удалившись в малую гостиную, приступили к врачеванию ран мистера Пекснифа. Увечья были не слишком серьезного характера. Всего-навсего ссадины на тех частях тела, которые старшая мисс Пексниф называла маслаками, то есть на локтях и коленях, Да на затылке у него появился новый орган, доселе неизвестный френологам. Уврачевав эти повреждения извне компрессорами из оберточной бумаги, намоченной в уксусе, а самого мистера Пекснифа изнутри стаканчиком бренди, слегка разбавленного водой, старшая мисс Пексниф уселась разливать чай за накрытым уже столом. Тем временем младшая мисс Пексниф принесла из кухни дымящуюся яичницу с ветчиной и, поставив ее перед своим папашей, примостилась на низенькой скамеечке у его ног, так что ее глаза приходились вровень с чайным столом. На основании этой смиренной позиции отнюдь не следует делать вывод, будто младшая мис Пекснев была так юна, что ей в силу необходимости приходилось сидеть на скамеечке, от того, что у нее были коротенькие ножки. Мисс Пекснев сидела на скамеечке потому, что была простодушна и невинна в высшей степени, в самой высшей. Мисс Пекснев сидела на скамеечке от того, что она вся была резвость и девическая живость, от того, что она была и шаловлива, и своевольна, и игрива, как котенок. Она была самое лукавое и в то же время самое бесхитростное существо, которое только можно себе представить. Вот что такое была младшая мисс Пекснев. В этом и заключалась ее прелесть. Она была слишком невинна и проста. Слишком полна чисто детской живости, чтобы носить гребенки в волосах, или зачесывать их кверху, или завивать их, или заплетать в косы. Она носила волосы распущенными, так что кудри падали ей на плечи, располагаясь рядами, и этих рядов было столько, что на самый верх приходилась всего одна кудряшка. Фигурка у нее была полненькая и очень женственная. И тем не менее иногда, не каждый день, конечно, она надевала детский фартучек. И до чего ей это шло? Да, действительно, эта младшая мисс Пекснев была прелестное создание, как справедливо выразился некий молодой джентльмен в поэтическом уголке одной провинциальной газеты. Мистер Пекснев был человек добродетельный, серьезный человек. Человек с возвышенными чувствами и возвышенной речью. А потому он окрестил ее Мерси. Сострадание. Ах, какое прелестное имя для такого непорочного существа, каким была младшая мисс Пекснев. Ее сестру звали Чарити. Чудесно, просто чудесно. Мерси и Чарити. Сострадание и милосердие. И Чарити с ее трезвым умом и тихим, кротким, отнюдь не сварливым характером тоже была окрещена удачно и не менее удачно оттеняла и дополняла свою младшую сестру. Как приятно было смотреть на них обеих, настолько не схожих между собой, видеть, как они любят и понимают друг дружку как преданный друг дружке и совершенно не могут обойтись одна без другой, и как одна дополняет и исправляет другую, служа, так сказать, противоядием. Каждая из девиц, несмотря на взаимную любовь и восхищение, вела коммерцию на свой собственный страх и риск, и на совершенно иных основаниях, нежели ее сестрица, объявляя, что не имеет ничего общего с конкурирующей фирмой. А если качество товаров в соседней лавочке вас не устраивает, почтительнейше просим осчастливить нас своим посещением. И весь очаровательный преискурант увенчивало то обстоятельство, что оба прелестных создания ничего этого совершенно не подозревали. Не имели об этом ни малейшего понятия, им это и в голову не приходило, даже и во сне не снилось, точно так же, как и мистеру Пекснифу. Сама природа позаботилась о том, чтобы они оттеняли друг друга, а девицы Пекснев были тут совершенно ни при чем. Как мы уже имели случай заметить, мистер Пекснев был человек добродетельный. Вот именно, быть может, никогда еще не было на свете человека более добродетельного, чем мистер Пекснев, особенно на словах и в переписке. Один бесхитростный почитатель как-то выразился про мистера Пекснефа, что это «целый клад добродетелей», в некотором роде «фортунатова сума». В этом отношении он был похож на сказочную принцессу, у которой сыпались изо рта настоящие бриллианты, с той только разницей, что у него это были прекрасно отшлифованные ослепительного блеска стекляшки. Это был человек самого примерного поведения, Набитый правилами добродетели не хуже любой прописи. Некоторые знакомые сравнивали его с придорожным столбом, который только показывает всем дорогу, а сам никуда не едет. Но это были враги. Так сказать, тень, бегущая от света, вот и все. Даже его шея выглядела добродетельной. Эта шея была у всех на виду. Заглядывая за низенькую ограду белого галстука, узел которого оставался тайной для публики, ибо мистер Пексниф завязывал его сзади. Вы видели светлую долину, не затененную бакинами, и простиравшуюся между двумя высокими выступами воротничка. Эта шея как будто говорила, предстательствуя за мистера Пекснифа. Никакого обмана тут нет, леди и джентльмены. Здесь все исполнено мира и священного спокойствия. Тоже говорили и волосы, Слегка сидеющие с остальным отливом, зачесанные со лба назад и торчащие либо прямо кверху, либо слегка нависающие над глазами, так же как и тяжелые веки мистера Пекснифа. Тоже говорили и его манеры, мягкие и вкрадчивые. Словом, даже его строгий черный костюм, даже его вдовство, даже болтающийся на ленте двойной ларнет, все устремлялось к одной и той же цели, и громко вопияла «Воззрите же на добродетельного мистера Пекснифа!». На медной дверной дощечке, а она не могла лгать, ибо принадлежала мистеру Пекснифу, было начертано «Пексниф – архитектор», к чему мистер Пексниф на своих визитных карточках добавлял «и землемер». В одном смысле и только в этом единственном его можно было назвать землемером с довольно обширным полем деятельности. Перед его домом простиралась обширная полоса земли, которую он мог измерять взглядом. Насчет его архитектурных занятий не было известно ничего определенного, кроме того, что он никогда ничего не проектировал и не строил. Но вообще подразумевалось, что глубина его познаний в этой области поистине неизмерима. Профессиональные занятия мистера Пекснифа сводились главным образом к тому, что он держал учеников ибо получение доходов, коим изредка разнообразились отдохновения ради его более серьезные труды, строго говоря, едва ли входит в обязанности архитектора. Все его таланты состояли в том, что он умел расставлять сети родителям и опекунам и класть в карман плату за обучение. Как только денежки за молодого человека бывали уплачены, и молодой человек переселялся в дом мистера Пекснифа, Мистер Пекснев брал у него взаймы чертежные инструменты, оправленные в серебро или представлявшие ценность в другом отношении, и просил его с этой минуты считать себя своим человеком в доме. Затем, весьма лестно отозвавшись о его родителях или опекунах, смотря по обстоятельствам, предоставлял ему полную свободу действий в просторной комнате на третьем этаже, где в обществе нескольких чертежных досок, рейс-шин, циркулей с весьма неподатливыми ножками и двух или трех сверстников, он совершенствовался в науках года три, а то и больше, соответственно условиям контракта, производя съемку Солсберийского собора со всех возможных точек зрения, а также строя в воздухе множество замков, парламентов и других общественных зданий, быть может, нигде на земном шаре не возводилось столько пышных построек этого рода, сколько здесь, под присмотром мистера Пекснифа. И если бы хоть одна двадцатая доля тех церквей, какие строились в этой самой комнате, с одной из девиц Пексниф в роли невесты и юным архитектором в роли жениха, была действительно принята парламентской комиссией, то, по крайней мере, в течение пяти столетий не понадобилось бы больше строить церквей. «Даже и в земных благах, которыми мы сейчас насладились», — произнес мистер Пекснив, покончив с едой и обводя взглядом стол, — «даже в сливках, сахаре, чае, хлебе, яичнице, с ветчиной», — подсказала негромко Чарити. «Да, с ветчиной. Даже в них заключается своя мораль. Смотрите, как быстро они исчезают. Всякое удовольствие приходящее». Даже еде мы не можем предаваться слишком долго. Если мы пьем много чая, нам грозит водянка. Если пьем много виски, мы пьяны. Какая это утешительная мысль! — Не говорите, что мы пьяны, папа! — остановила его старшая мисс Пекснев. — Когда я говорю «мы», душа моя, — возразил ей отец, — я подразумеваю человечество вообще. Род человеческий, взятый в целом а никого-либо в отдельности. Мораль не знает намеков на личности, душа моя. Даже вот такая штука, продолжал мистер Пекснев, приставив указательный палец левой руки к макушке, залепленной оберточной бумагой, хотя это только небольшая плешь случайного происхождения напоминает нам, что мы всего-навсего. Он хотел было сказать черви, но вспомнив, что черви не отличаются густотой волос, закончил. «Бренная плоть!» «И это...» — воскликнул мистер Пекснев после паузы, во время которой он, по-видимому, без особого успеха искал новые темы для поучения. «И это также весьма утешительно. Мерси, дорогая моя, помешай в камине и выгреби золу». Младшая мисс Пекснев послушно принялась мешать в камине, потом снова уселась на скамеечку, и, положив на отцовское колено руку, прильнула к ней румяной щекой. Мисс Чарити придвинула стул поближе к огню, готовясь к беседе, и устремила взор на отца. — Да, — произнес мистер Пекснев после краткого молчания, во время которого он, безмолвно улыбаясь и покачивая головой, глядел в камин. — Мне опять посчастливилось достигнуть своей цели. У нас в доме в самом скором времени появится новый жилец. — Молодой человек, папа? — спросила Чарити. — Да, молодой, — ответил мистер Пексниф. Ему представляется редкая возможность соединить все преимущества наилучшего для архитектора практического образования с семейным уютом и постоянным общением с лицами, которые, как бы ни были ограничены их способности и скромна их сфера, тем не менее вполне сознают свою моральную ответственность. «Ах, папа!» — воскликнула Мерси, лукаво грозя ему пальчиком. точь точь объявление! Веселая, веселая пивунья!» — сказал мистер Пекснев. Тут, кстати, будет заметить, по поводу того, что мистер Пекснев назвал свою дочку пивуньей, что у нее совсем не было голоса, но что мистер Пекснев имел привычку ввертывать в разговор любое слово, которое только попадалось на язык не особенно заботясь о его значении, лишь бы оно было звучно и хорошо закругляло фразу. И делал он это так уверенно и с таким внушительным видом, что своим красноречием нередко ставил в тупик первейших умников, так что те только хлопали глазами. Враги мистера Пекснефа утверждали, кстати сказать, будто он во всем полагался на силу пустопорожних фраз и форм, и что в этом заключалась сущность его характера. «Он хорош с собой, папа?» — спросила младшая дочь. «Глупышка Мэри», — сказала старшая. Мэри употреблялась ласкательно вместо Мерси. «Скажите лучше, сколько он будет платить?» «Ах, боже мой, Черри!» — воскликнула мисс Мэри, всплескивая руками и самым обворожительным образом хихикая. «Какая же ты корыстная! Хитрая, расчетливая, гадкая девчонка!» Совершенно очаровательная сцена во вкусе века пасторалей. Обе мисс Пекснев сначала слегка отшлепали друг друга, а после того бросились обниматься, проявив при этом всю противоположность своих натур. «Он, кажется, не дурен собой», — произнес мистер Пекснев с расстановкой и очень внятно. «Довольно-таки не дурен. Не могу сказать, чтобы я ожидал от него немедленной уплаты денег». Хотя обе сестры были совсем разные, но при этих словах они одинаково широко раскрыли глаза и посмотрели на папашу таким удивленным взглядом, будто они в самом деле только и думали, что о презренной пользе. — Ну и что же из этого? — говорил мистер пекснев по-прежнему улыбаясь огню в камине. — Надеюсь, есть еще на свете бескорыстие. Не все же мы в разных лагерях, одни обидчики, а другие обиженные есть среди нас и такие которые оказываются посередине подают помощь тем кому она нужна и не примыкают ни к одной из сторон а м, -м, м в этой филантропической окрошке скрывался все же некий смысл успокоивший сестер они обменялись взглядами и повеселели но к чему постоянно рассчитывать строить какие то планы заглядывать в будущее говорил мистер пекснев улыбаясь все шире и глядя на огонь с таким выражением, словно «это с ним» он вел шутливую беседу. «Мне противны все эти хитрости. Если мы склонны быть добрыми и великодушными, смело дадим себе волю, хотя бы это принесло нам убыток вместо прибыли». А, Чарити, впервые подняв глаза после того, как он начал размышлять вслух и увидев, что обе дочери улыбаются ему, мистер Пекснив. Одарил их таким игривым взглядом, что младшая, получив это поощрение, тут же перепорхнула к нему на колени, обняла его за шею своими прелестными ручками и поцеловала раз двадцать подряд. Во все время этой трогательной сцены она смеялась так заразительно, что к ее необузданной веселости присоединилась даже степенная и благоразумная Черри. «Ну, будет, будет», — сказал мистер Пекснев, слегка отстранив младшую дочь. Пригладил пальцами волосы и снова принял достойное выражение лица. Что за безрассудство! Остережемся, смеяться без причины, чтобы после нам не плакать. Какие у нас дома новости со вчерашнего дня? Надеюсь, Джон Уэстлок уехал. В том-то и дело, что нет, сказала Чаррити. Почему же нет? вопросил отец. Срок ему вышел еще вчера, и вещи его уложены, я знаю. Я сам видел утром что его сундук стоит в прихожей. — Вчера он ночевал в драконе, — отвечала молодая девушка, и пригласил мистера Пинча отобедать с ним. Вечер они провели вместе, и мистер Пинч до самой поздней ночи не являлся домой. — А когда я встретила его утром на лестнице, папа, — вмешалась Мерси с обычной своей живостью, — господи, до чего он был страшный! Цвет лица просто необыкновенный какой-то! Глаза тусклые, как у вареного судака. Голова, должно быть, трещит ужасно. Я это сразу заметила. А от него самого несет бог знает как, ну просто до невозможности. Тут молодая особа содрогнулась. Пуншем и табаком. — Мне кажется... — произнес мистер Пекснив с привычной для него мягкостью, но в то же время с видом жертвы, безропотно сносящей обиду. — Мне кажется, мистер Пинч... Напрасно выбрал себе в товарище такого человека, который в завершении долголетнего знакомства пытался, как ему известно, оскорбить мои чувства. Я не вполне уверен, что это любезно со стороны мистера Пинча. Я не вполне уверен, что это тактично со стороны мистера Пинча. Я пойду дальше и скажу, что не вполне уверен, есть ли тут самая обыкновенная благодарность со стороны мистера Пинча. Но чего же можно ожидать от мистера Пинча? воскликнула Чаррити, делая такое сильное и презрительное ударение на фамилии, что, казалось, она с величайшим наслаждением ущипнула бы прямо за ляжку этого джентльмена, если бы разгадывала шараду. Да-да! возразил ее отец, кротко поднимая руку. Легко нам говорить, чего мы можем ожидать от мистера Пинча. Но ведь мистер Пинч наш ближний душа моя. Это единица в общем итоге человечества, душа моя. И наше право, даже наш долг, ожидать от мистера Пинча некоторого развития, тех лучших свойств характера, коими мы по справедливости гордимся. — Нет, — продолжал мистер Пекснев, — нет, боже, меня сохрани, чтобы я стал говорить, будто ничего хорошего нельзя ожидать от мистера Пинча. Или чтобы я стал говорить, будто ничего хорошего нельзя ожидать от какого бы то ни было человека. Даже самого развращенного, каким нельзя считать мистера Пинча, отнюдь нет. Но мистер Пинч разочаровал меня. Он меня огорчил. Поэтому несколько изменилось к худшему мое мнение о мистере Пинче. Но не о человеческой природе, нет, о нет. Тише! сказала мисс Чарити, подняв кверху палец, так как в это время кто-то осторожно постучался в парадную дверь. Явилось наше сокровище. Попомните мои слова, это он вернулся вместе с Джоном Вестлоком за его вещами и намерен помочь ему донести сундук до остановки дилижанса. Попомните мои слова, вот что у него на уме. Должно быть, в то самое время, как она это говорила, сундук выносили из дома, но после кратких переговоров шепотом его снова поставили на пол, и кто-то постучался в дверь гостиной. «Войдите!» — воскликнул мистер Пекснев, сурово, но добродетельно. «Войдите!» Этим разрешением не приминул воспользоваться человек мешковатый, неловкий в движениях, крайне близорукий и преждевременно облысевший. Но, заметив, что мистер Пекснев сидит к нему спиной, глядя на огонь, он нерешительно остановился, держась за дверную ручку. Он был далеко не красавец, и его фигуру облекал табачного цвета костюм, который и снова был скроен неладно, а теперь от долгой носки весь съежился и сморщился, потеряв всякий покрой. Однако, несмотря на костюм и нескладную фигуру, которую отнюдь не красила сильная сутуловатость и смешная привычка вытягивать голову вперед, никому не пришло бы в голову считать его дурным человеком, разве только полагаясь на слова мистера Пекснифа. Ему было, вероятно, лет около тридцати, а с виду можно было дать сколько угодно, от шестнадцати до шестидесяти. Он принадлежал к тем странным людям, которые никогда не становятся вполне дряхлыми, но выглядят стариками уже в ранней юности, а после этого становятся все моложе. По-прежнему держась за ручку двери, он несколько раз переводил глаза с мистера Пекснифа на Мерси, с Мерси на Чарити, с Чарити опять на мистера Пекснифа, но так как обе дочки глядели в огонь с тем же упорством, что и папаша, и никто из них троих не обращал на него ни малейшего внимания, он вынужден был, наконец, сказать. — Извините меня, мистер Пексниф, я, кажется, помешал вам. «Нет, вы не помешали, мистер Пинч», — возразил тот очень кротко, но не оглядываясь на него. «Садитесь, пожалуйста, мистер Пинч, и будьте так любезны закрыть дверь, мистер Пинч, прошу вас, если вам не трудно». «Да, сэр, конечно», — сказал Пинч, не закрывая, однако, дверей, а наоборот, открывая их еще шире и боязливо кивая головой кому-то, стоявшему за порогом. — Мистер Вестлок, сэр, узнав, что вы уже вернулись домой... — Мистер Пинч, мистер Пинч, — произнес Пекснев, поворачиваясь кругом вместе со стулом и, глядя на Пинча с выражением глубочайшей скорби, — я не ожидал этого с вашей стороны. Я не заслужил этого с вашей стороны. — Но право же, сэр, — настаивал Пинч. — Чем меньше будет вами сказано, мистер Пинч, — остановил его Пекснев, — тем будет лучше. — Я не жалуюсь ни на что. Не оправдывайтесь, пожалуйста. — Нет, позвольте, сэр! — воскликнул Пинч с большим жаром. — Прошу вас. — Мистер Вестлок, сэр, уезжая из этих мест навсегда, желает расстаться с вами по-дружески. — У вас с мистером Вестлоком, сэр... — Вышло на днях маленькое недоразумение. — У вас и прежде бывали маленькие недоразумения. — Маленькие недоразумения! — воскликнула Чарити. — Маленькие недоразумения! — эхом отозвалась Мерси. — Дорогие мои! — сказал мистер Пекснев, все с тем же возвышенным смирением простирая руки к небесам. — Милые! Выдержав торжественную паузу, он кротко кивнул мистеру Пинчу как бы говоря, продолжайте. Но мистер Пинч до того растерялся, не зная, что говорить дальше, и так беспомощно глядел на обеих девиц, что разговор, вероятно, и закончился бы на этом, если бы красивый юноша, едва достигший возмужалости, не переступил в эту минуту порога и не подхватил нить беседы на том самом месте, где она оборвалась. — Послушайте, мистер Пекснев, сказал он, улыбаясь, — Пусть между нами не останется никакого враждебного чувства, прошу вас. Я очень сожалею о том, что мы с вами не ладили, и сожалею как нельзя более, если я вас чем-нибудь оскорбил. Не поминайте меня лихом, сэр. — Я ни одному человеку на свете не желаю зла, — кротко отвечал мистер Пекснив. Я же вам говорил, — громким шепотом вмешался Пинч. — Я так и знал, я это от него всегда слышал. «Так вы подадите мне руку, сэр!» — воскликнул Джон Уэстлок, делая вперед шага два и взглядом приглашая мистера Пинча внимательно следить за происходящим. «Хм...» — произнес мистер Пекснев самым кротким голосом. «Вы подадите мне руку, сэр?» «Нет, Джон», — отвечал мистер Пекснев с почти неземным спокойствием. «Нет, я не подам вам руки. Я простил вас». Я давно уже простил вас, еще в то время, когда вы корили меня и издевались надо мной. Я примирился с вами во Христе, а это гораздо лучше, нежели подавать вам руку. «Пинч — Пинч! — сказал юноша, уже не скрывая своего презрения к бывшему наставнику. — Что я вам говорил? Бедняга Пинч, совершенно потерявшись, взглянул было на мистера Пекснифа, который с самого начала беседы не сводил с него глаз, но так и не найдя, что ответить, перевел взгляд на потолок. «Что касается вашего прощения, мистер Пекснев, — сказал юноша, — то на таких условиях я его не приму. Я не желаю, чтобы меня прощали». «Не желаете, Джон? — отвечал мистер Пекснев с улыбкой. Но вам придется его принять. Вы не можете этому противиться. Прощение есть дар небес, оно есть самое возвышенное добродетель». Оно вне вашей сферы и не подвластно вам, Джон. Я все-таки прощу вас. Вы не заставите меня помнить зло, которое вы мне причинили, Джон. «Зло!» — воскликнул тот со всем жаром юности. «Хорош, голубчик! Зло! Я ему делал зло! Он и думать забыл про пятьсот фунтов, которые выманил у меня под всякими предлогами. И про семьдесят фунтов в год за стол и квартиру!» когда за них много было и семнадцати. Нечего сказать, мученик. Деньги, Джон, — сказал мистер Пекснев, — это корень всякого зла. Прискорбно видеть, что вы уже поддались их пагубному влиянию. А я не хочу даже помнить, что они существуют на свете. Не хочу помнить и о поведении того заблудшего. Здесь мистер Пекснев, до сих пор изъяснявшийся со всей кротостью миротворца, возвысил голос словно желая сказать, «Я тебя, негодяя, насквозь вижу!» Того заблудшего, который привел вас сюда, пытаясь нарушить, к счастью тщетно, покой и душевный мир человека, которому не жаль было бы отдать за него последнюю каплю крови. Тут голос мистера Пекснифа задрожал, в ответ послышались глухие рыдания его дочерей. Более того... В воздухе реяли и звучали два незримых голоса. Один восклицал скотина, другой свинья. Способность прощать, произнес мистер Пекснев, прощать вполне и до конца бывает иногда совместимо и с сердечными ранами. Быть может, если сердце ранено, тем больше в этом чести. Душа моя все еще содрогается и глубоко скорбит о неблагодарности этого человека. Но я испытываю гордость и радость, говоря, что прощаю ему. — Нет! Прошу этого человека! — возвысил голос мистер Пекснев, видя, что Пинч собирается заговорить. — Прошу его не перебивать меня замечаниями. Он премного меня обяжет, если не произнесет сейчас ни слова. — Я не уверен, что у меня найдутся силы перенести это испытание. Через самое короткое время, надеюсь, я найду в себе достаточно твердости, чтобы продолжать беседу с ним так, как если бы ничего этого не произошло. Но не сейчас, закончил мистер Пексниф, снова поворачиваясь к огню и махая рукой по направлению к дверям. Не сейчас. О! -о, -о! — воскликнул Джон Вестлок со всем презрением и негодованием, какие могло выразить это односложное восклицание. — Всего наилучшего, барышни! Идем, Пинч, не стоит над этим задумываться. — Я был прав, а вы ошибались. — Это не так важно, в другой раз будете умнее. С этими словами он похлопал по плечу своего приунывшего товарища, повернулся на каблуках и вышел в коридор куда, нерешительно потоптавшись сначала в гостиной, последовал за ним и бедный мистер Пинч, с выражением глубочайшей подавленности и печали на лице. Затем они вдвоем подхватили сундук и отправились навстречу дилижансу. Этот быстроходный экипаж проезжал каждый вечер мимо перекрестка на углу, куда оба они и направились теперь. Несколько минут они шли по улице молча, пока, наконец, молодой Вестлок не расхохотался громко. Потом он замолчал, потом опять расхохотался и так несколько раз подряд. Однако его спутник ни разу не отозвался тем же. Вот что я вам скажу, Пинч, начал вдруг Вестлок после новой продолжительной паузы. В вас мало злости. Какое там мало? Ни капли нет. Ну что ж, сказал Пинч со вздохом. «Не знаю, право, это может быть даже лестно. Может, еще тем лучше, что во мне ее нет». «Тем лучше», — передразнил его спутник. «Тем хуже, хотите вы сказать». «И все-таки», — продолжал Пинч, занятый собственными мыслями, и не слыша этих последних слов своего друга, «по мне должно быть немало того, что вы называете злостью». Иначе как бы я мог до такой степени огорчить мистера Пекснифа? Мне бы очень не хотелось его обижать. Не смейтесь, пожалуйста. Не хотелось бы ни за какие деньги. А видит Бог, они мне крайне были бы нужны, Джон. Как он огорчился!» «Он огорчился!» — возразил его друг. «Разве вы не заметили, что у него навернулись слезы?» — воскликнул Пинч. «Боже ты мой, Джон!» Ведь это далеко не пустяки — видеть человека до такой степени взволнованным и знать, что ты этому виной. А слышали вы, как он сказал, что ему не жаль было бы отдать за меня последнюю каплю крови? — А вам нужна эта последняя капля? — довольно резко возразил Джон. — Вот если бы он не жалел для вас того, что вам действительно нужно, тогда другое дело. А то ведь ему жаль для вас порядочной работы, жаль карманных денег, жаль обучить вас хоть чему-нибудь. Ему жаль для вас даже баранины в сообразной пропорции с картошкой и овощами». «Боюсь», — сказал Пинч, снова вздыхая, «что я очень много ем». «Не могу же я не видеть, что очень много ем, и вы это знаете, Джон». «Вы много едите?» переспросил его спутник с не меньшим возмущением, чем прежде. «Откуда вам это может быть известно?» По-видимому, этот вопрос заключал в себе большую убедительную силу, так как мистер Пинч только повторил полушепотом, что питает сильное подозрение на этот счет и очень боится, что так оно и есть. «Впрочем, так оно или не так, — прибавил он, — это к делу не относится, важно то, что...» «Мистер Пекснив считает меня неблагодарным. Джон, на мой взгляд, нет на свете преступления более вопиющего, чем неблагодарность. И если он упрекает меня в неблагодарности и думает, что я действительно заслужил такой упрек, для меня это просто нож острый». «А по-вашему, он этого не знает?» — отвечал тот пренебрежительно. «Ну вот что, Пинч, не буду я с вами спорить, но только вы сами отдайте себе отчет, какие у вас резоны быть ему благодарным, хорошо? Сначала переменим руки, а то сундук тяжелый. Ну вот так, а теперь говорите». «Во-первых, — начал Пинч, — он принял меня в ученики и взял с меня гораздо меньше, чем просил сначала. Положим» ответил его друг, ничуть не тронувшись таким великодушием. — А что во-вторых? — Как что во-вторых? — воскликнул Пинч с некоторым даже вызовом. — Да все решительно. Моя бедная бабушка умерла счастливой, упокоенная мыслью, что поместила меня к такому превосходному человеку. Я вырос у него в доме. Я теперь его доверенное лицо, его помощник. Он назначил мне жалование. А когда дела пойдут лучше, и мои перспективы тоже изменятся к лучшему. Вот это все и есть во-вторых, и многое другое тоже. А в качестве пролога и предисловия, и к во-первых, и к во-вторых, Джон, вы должны принять во внимание, что я родился для более простой и бедной жизни. Что в его профессии я смыслю мало, и таланта к ней у меня нет. Да, в сущности Нет способностей ни к чему другому, кроме разных пустяковых дел, которые никому не могут быть особенно нужны и полезны. Он говорил все это с такой искренностью и с таким чувством, что его спутник невольно переменил тон, и, усевшись на сундук, к этому времени они успели дойти до придорожного столба на перекрестке, жестом пригласил его сесть рядом и положил руку ему на плечо. «Том Пинч!» Сказал он. Я думаю, что лучше вас, едва ли найдется человек на свете. Да нет, что вы, ответил Том. Если бы вы только знали Пекснефа так, как его знаю я, вы бы и про него сказали то же самое, и право, не ошиблись бы. Я скажу о нем все, что вам будет угодно, возразил тот, и ничего не скажу ему в поношение. Так это ради меня, а не ради него. — сказал Том, грустно качая головой. — Ради кого хотите, Том, лишь бы вам это пришлось по сердцу. — Да, замечательный человек. Он ведь не зацапал и не загреб в свою машну последние трудовые гроши вашей бедной старухи-бабки. — Она, кажется, была экономкой, Том. — Да, — сказал мистер Пинч, обняв свое костлявое колено и кивая головой. — Она была экономкой в помещичьем доме. Он не зацапал и не загреб в свою машну ее последние трудовые гроши, вскружив ей голову блестящей перспективой ваших будущих успехов и счастья, хотя отлично знал лучше всякого другого, что этому никогда не бывать. Он не вымогал у нее денег, играя на ее слабой струнке, зная, что она гордится вами, что она воспитала вас, что она мечтает сделать из вас джентльмена, он тут ни при чем. «Ну, да», — сказал Том Пинч, заглядывая в глаза своему другу и как будто сомневаясь в значении его слов. «Разумеется, он тут ни при чем». «Вот и я тоже говорю», — ответил юноша. «Разумеется, нет». «Он взял с вас нисколько не ни меньше, чем просил, потому что у старухи это было все, что она имела. И это было гораздо больше, чем он ожидал». «Он тут ни при чем». Он держит вас в помощниках не потому что вы ему полезны, не потому что ваша удивительная вера в его мнимые добродетели служат ему хорошую службу во всех его проделках, не потому что вашу честность приписывают ему, не потому что слухи о ваших прогулках на досуге с книжками на древних и новых языках дошли даже до солсбери и сделали из вашего наставника пекснефа особу великой учености и чрезвычайного веса. Еще бы, Том! Разумеется, ему от вас мало пользы. — Да, разумеется, немного, — отвечал Пинч, глядя на своего друга в совершенном смущении. — Какая, может быть, пекснифу польза от меня, что вы? — А разве я не говорю, — возразил тот, — что смешно даже думать об этом? — Это просто сумасшествие, — сказал Том. Сумасшествие, подхватил молодой Вестлок, еще бы не сумасшествие! Только сумасшедший подумает, будто пекснифу. Приятно слышать, что любитель, который играет по воскресеньям на органе и музицирует иногда в летние сумерки, это тот молодой человек, что служит у мистера Пекснифа. А, Том! Только сумасшедший подумает, что такой человек пустится на мелкие хитрости, припишет себе, те сотни пустяковых дел, которые выполняете вы, и которым, разумеется, он научил вас, о том. Только сумасшедший подумает, что это вы создаете ему известность и создаете гораздо более верным и дешевым способом, чем если бы его имя печаталось в афишах, о том. Но с таким же успехом можно подумать и обратное, что он далеко не всегда с нами откровенен что и жалование он вам назначил не слишком большое и не слишком щедрое. И как это не дико и не невероятно, но можно подумать, говоря это, он при каждом слове постукивал Тома по груди, что ним встроит свои расчеты на вашем характере, а по характеру вы робки и склонны доверять не себе, а другим, и более всего тому, кто меньше всех достоин доверия». «Да это ли не сумасшествие, Том?» Мистер Пинч выслушал его слова с растерянным видом, который объяснялся отчасти их содержимым, отчасти же их стремительностью и горячностью. Когда же Джон замолчал, мистер Пинч глубоко вздохнул и с грустью заглянул другу в глаза, словно не в состоянии решить, что именно они выражают. Казалось, он надеялся, несмотря на темноту, найти ключ к истинному смыслу его слов, и уже собирался было ему ответить, как вдруг почтовый рожок весело зазвучал в их ушах, положив конец разговору, по-видимому, к великому облегчению младшего из собеседников, который живо вскочил с сундука и протянул руку мистеру Пинчу. — Обе ваши руки, Том. Я буду писать вам из Лондона. Не забывайте меня. Да. — сказал Том. — Да, пишите, пожалуйста. Прощайте. Прощайте же. Как-то не верится, что вы уезжаете. Кажется, будто вы приехали только вчера. Прощайте, дорогой мой друг. Джон Вестлок ответил на его прощальные слова не менее сердечно, затем взобрался на Империал. И вскачь понеслась карета по темной дороге. Ярко блестели фонари, И почтовый рожок будил эхо, далеко разносившееся вокруг. «Ступай своей дорогой», — произнес Пинч в догонку дилижансу. «Мне трудно поверить, что ты не живое существо. Не какое-нибудь гигантское чудовище, которое время от времени наведывается в наши места, унося моих друзей в далекий мир». Сегодня же, как мне кажется, ты больше обычного торжествуешь и буйствуешь. Да и стоит трубить над такой добычей, потому что Джон чудесный малый, простая душа, и, насколько мне известно, у него только один недостаток. Сам того не желая, он чудовищно несправедлив к Пекснифу.